Никаких, следовательно. Чисто. Голо. Вечером. Сквозь стеклянные стены дома. Ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало эта розовая Перелистываю записи и вижу. Опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые.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 Завтра увидите.